Глава сороковая. Григорийев девич под Бельский. Техническая оснащённость в такие моменты решает если не всё, то очень многое. Поэтому я не рискнул пользоваться телефонами во дворце. Кто знает, вдруг есть подслушивающие устройства, но о них не знает никто, кроме Подбельского. То, что таких нет в моем доме, я тоже не знал, но вероятность этого была куда ниже. И я отправил Ване передать информацию своим и, по возможности, запросить помощи, а сам поехал на извозчике, пойманном с большим трудом в университет, искать профессора. Добродушный седой старикан, который хлестал вместе со мной хайболы, играл в карты и травил свои стариковские анекдоты, Неужели за этой маской дабрека и правда прятался злодей, возжелавший власти и богатства? Я рассеянно сунул из овощей ко 25 рублей. Тот что-то крикнул мне вслед, но я брёл к университету, не оборачиваясь. Возможно, мне стоило быть более собранным, но так и слился с учениками. Сам даже не заметил, как прошёл до самых дверей. Наверное, именно по этой причине я не заметил людей, которые отличались от студентов самым радикальным образом, а они не заметили меня. Просто еще один парень в черном костюме и пальто. Издалека определить дорогая или дешевая у меня одежда почти нереально. Да и возраст подходил. Разве что синяки никуда не делись, но опять же, чтобы их рассмотреть, надо было стоять ближе. Я спокойно вошёл в университет, добрался до кафедры, где обычно обитал Григорий Авдеевич, и без стука распахнул дверь. "Максим, что с тобой?" воскликнула Аня. Подбельский сидел рядом, и удивление на его лице не поддавалось никакому описанию. Я поскорее захлопнул за собой дверь, обернулся в поисках вертушка на замке и повернул его. "Где ты пропадал?" Она вскочила и бросилась мне на шею. Профессор был похож на статую и не изменил положения, когда девушка наконец-то отпустила меня. "О, господи, что с твоим лицом?" повторила она. "Не молчи, прошу". Я вытащил патрохи из кобуры и крепко стиснул в руке. "Подбельский сейчас порождал во мне лишь злобу". Повернувшись к Анне, я быстро поцеловал её и сказал: "На всё ответит он", и указал стволом на Григория Адаевича. Я удивил Сауна: "Максим, ты сошёл с ума? Зачем вам золото, Григорий Авдеевич? Поинтересовался я. Зачем червонцы? Зачем вельское золото? Почему этот цирк в Коврове? Столько смертей. Чего ради?" "Не понимаю, о чём ты", твёрдо, без единого намёка на ложивость, проговорил профессор, сердито раздувая ноздри. Ты врываешься в мой кабинет, сыплешь обвинениями. Да какими? Не пустыми, Григорий Вдейч. Содержимое конверта указывает на вас. Тарас указывает на вас. Ань, ты же помнишь человека, который приковал тебя к батарее? Они работали вместе, и у меня есть свидетель, который может это подтвердить. Видишь? Уже спокойнее сказал я ей. У меня есть доказательства. Этот человек предатель, как я тебе и говорил. «Мы вытащим твоего дядю, он явно ни в чем не виноват». «Молодой человек!» Подбельский явно пытался сохранить самообладание. «Если бы я знал, о чем вы говорите, то непременно дал бы вам ответ». Он помолчал, а его губы вдруг задрожали совсем по-стариковски. Я с неприязнью отметил, что мне стало его жалко. «А так... но вы же знаете, как хорошо я к вам отношусь». Из-за своего хорошего отношения вы после Вельска посоветовали мне не лезть в ваши дела. Не в мои, воскликнул он и принялся заламывать руки. Не в мои, а именно в дела с золотом, потому что всё это очень опасно и могло плохо для вас кончиться. Скажите, что вам нужно, с чем я могу вам помочь? О, Анна Мария, не удивляйтесь, прошу, даже старый профессор может помочь. А она знает, кто вы, Григорий Авдеевич, ответил я холодно, и профессор тут же замолчал. Я ей сказал: "Надеюсь, вы не устроите ей то же, что и Павлу Трубицкому". "А что с ним случилось?" скривил губы профессор. "Виктория его убила. Заканчивайте ваши игры, Григорий Авдеевич, отпираться поздно. Я знаю, что приказы спускаются от вас. Зная, что вы были связаны с Тарасом, мы подмяли под себя копи в Вельске". Наладили поток золота из моего мира в обмен на технологии и планировали избавиться от меня там же. Не зря ведь с нами было подставное лицо, которое устроило там настоящую бойню». «Чего ты от меня хочешь?» – спросил Подбельский. «Чего? Каких признаний? Ты и так знаешь, что я заправляю третьим отделением. Зачем вы все это делали? Мне нужно ваше признание, я хочу знать причины». Ради чего вы отправили на тот свет не меньше 50 человек за последние месяцы? Их кровь на ваших руках. Запомните одну вещь, молодой человек, сказал профессор, когда в дверь постучали. Я никого не убивал. Я действовал во благо страны с момента, как занял эту должность. Максим, вскрикнула Аня. Не надо. Не буду я стрелять в него, ответил я. Но они позволят открыть дверь. Прогоните их, профессор. И мы просто поговорим. Хватит жестокости. Столица залита кровью. Залита? Ты ещё не видел залитых кровью улиц. Не представляешь, что происходит, когда слабый император не в силах удержать страну в своих руках. Она трещит по швам, и каждая трещина это сотни литров крови, пролитой зря. Как будто сильный лучше. «Он сам эти же сотни литров прольет, казня людей направо и налево», — буркнул я. «Стойте!» — я попросил не отпирать дверь. Профессор сделал шаг из-за стола, глядя мне в глаза и совершенно игнорируя оружие в моих руках. «Застрелишь старика на глазах у своей невесты, барон!» «Нет, я подожду, пока вы мне все расскажете, профессор», — презрительно выплюнул я ему в лицо эти слова. Или мне теперь надо называть вас иначе? Называйте как угодно, но моё расположение к себе вырости реалии окончательно. Он прошёл мимо меня, зная, что я не выстрелю. Я опустил оружие и посмотрел на Аню. Сейчас ей было страшно, пожалуй, даже больше, чем в момент, когда мы были прикованы в горящем доме. Я не могу, прошептал я ещё у неё поддержки. Не могу выстрелить в него. Кем бы он ни был. Профессор уже поворачивал вертушок замка, не говоря ни слова. Аня молчала, а у меня начали дрожать руки. Я не знал, что делать. Впервые не знал, как поступить. "У вас всё в порядке, профессор?" раздался голос из-за порога. "Всё нормально", ответил он, и я даже подумал, что он вернётся в кабинет и мирно продолжит беседу. Но мои наивные мысли оказались бесполезны. Входите, не стойте. Он пригласил двух рослых парней в пальто с мокрыми плечами. Похоже, они только что вошли с улицы. Знакомьтесь, это Максим Абрамов, барон. Вам это о чём-то говорит? Оба стояли и хлопали глазами. Я схватил Аню за руку и оттащил в сторону, прикрыв собой. Да будьте же честны сами с собой, Максим, воскликнул профессор. Вы не выстрелите, потому что сделав это, превратитесь в чудовище в глазах своей невесты. А не сделав, он вздохнул и кивнул двоим рослым парням. Возьмите его наконец.